елизавета Прокофьевна тоже с своей стороны получила какие-то неприятные сведения. В конце концов, два месяца после выезда князя почти всякий слух о нем в Петербурге затих окончательно, а в доме Япынченых лед молчания уже не разбивался. Варвара Ордалеоновна, впрочем, все-таки навещала девица. Чтобы закончить о всех этих слухах и известиях, прибавим и то, что у Япынченых произошло к весне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 Генерал узнал, что Афанасий Иванович пленился одной заезжей француженкой высшего общества, маркизой легитимистской, что брак состоится и что Афанасия Ивановича увезут в Париж, а потом куда-то в Британь. Но с француженкой пропадет, решил генерал. А япончины готовились к лету выехать, и вдруг...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 честных, скромных, которые искренне и сознательно желают полезного, всегда работают и отличаются тем редким и счастливым качеством, что всегда находят работу. Не выставляясь на показ, избегая ожесточения и празднословия партий не считая себя в числе первых, князь понял, однако, многое из совершающегося в последнее время весьма основательно. он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 неоспоримым как отозвался генерал имевший случай по одному довольно серьезному делу сойтись и познакомиться с князем у граф своего начальника князь из некоторого особенного любопытства никогда не избегал знакомства с русскими деловыми людьми случилось что князь познакомился и с семейством генерала аддалаида ивановна средняя из трех сестер произвела на него довольно сильное впечатление к весне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 елизавета Прокофьевна с двумя оставшимися при ней дочерьми, чтобы рассеять грусть поставившей их Аделаиде. Но произошло опять нечто новое. Уже в конце весны свадьба Аделаида несколько замедлилась и была отложена до середины лета. Князь Чем ввел в дом Епонченных одного из своих дальних родственников, довольно хорошо, впрочем, ему знакомого. Это был некто Евгений Павлович Р.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 Он же как нарочно для этого случая выпросил у Ганя, не объясняя ему причины, надеть его совершенно еще новый зеленый шарф. Он жестоко обиделся.